глава три прошло несколько дней началась газетная компания которая на некоторое время отвлекла умы людей от житейских треволнений к вечному покою искусства произошло это не без основания и основание это заключалось в следующем во время войны командир одного военного судна по дороге в галиполе подошел к острову метелилены древнее имя которого был лесбус случаю было угодно чтобы там как раз в то время обнаружили находку подобную той которую сто лет тому назад нашли на одном из островов архипелака крестьянин копаясь в своей земле нашел в глубокой яме мраморную статую которая по видимому была очень драгоцнна командир судно имя его было божольтьерри услышал об этом происшествии и пошел к месту находки он увидел что статуя за исключением нескольких царапин была совершенно нетронута и по его словам прекрасна капитан божор тири был человек со средствами он тут же предложил нашедшему статую пять тысяч франков так как крестьянин согласился он выплатил эту сумму наличными и велел снести находку на судно не обращая особенного внимания на то что она была найдена в земле короля константина предательски убивавшего в афинах французских солдат статую отвезли во францию капитан бужль тииери пал под галиполи и в своем завещании оставил статую из меетелен которую он окестил афродит из с лесбаса своей родине министерство изящных искусств приняло даст благодарностью и отдало его лувру война близилась к концу события сменялись одно другим как бурные волны снаряды из длинных германских пушек падали поблизости от лувра старались защитить произведение искусства от вражеских снарядов мешками с песком афродитус с лесбуса поставили на временный фундамент в саду тюиллерри и забыли ее за победными кликами и переговорами о мире уже через несколько лет после заключения мира и через несколько дней после того какальц аргерропполз поселился в вилли появилась о ней заметка в парижских сплетнях через неделю афродита из лесбаса стояла в центре событий в это тревожное время в этом городе полном скандалов писали парижские сплетни мы можем отметить новый скандал одно из бессмертных произведений искусства стоит уже несколько лет в саду тюлерри без крыши над головой открытое ветрам и бурям мы говорим об афродите слезбаса царском подарке капитана божли тири хорошо ли что это чудо искусства подарок франции одного из храбрейших ее сыновей дивнет мы предлагаем этот вопрос тем которых за неменем другого имени называют правительм может ли это разбудить их мирно дремлющих за своими бумажными стенами или здесь нужны иерихонские трубы мы предлагаем этот вопрос на обсуждение наших коллег в прессе коллеги не заставили себя долго ждать мы обычно писалматиль называем париж с столицей вселенной гордом огней мы говорим с гордостью что он полон красоты и вкуса которые мы унаследовали от ряда поколений правы ли мы читатель погиб сад тюэллеррей отыщи это чудо искусства которое называется венерой меетеленской и которое рыцарь француз преподнес своей родине поставь себе этот вопрос и ответь на него если можешь уже давно писал ли журнал мы хвастали с тем что мы наследный еофин не действуем ли мы как турки которые использовали статуи фигге для извести прогулка по посаду кюиллерии оправдывает наш вопрос с тысяча девятьсот восемнадцатого года бессмертное произведение искусства венера слезбуса стоит под деревьями парка предоставленное дождям и непогоде если мы хотим подражать туркам то будем же последовательны уничтожим статую вместо того чтобы дать ей просто погибнуть ивесть имеет по крайней мере рыночную стоимость действие этих статей не заставило себя долго ждать началось настоящее паломничество в уединенный парк где няньки под защитой солдат прогуливали подрастающее поколение и готовили следующее париж смотрел на венеру слезбаса и видел что она прекрасна но это была красота ничем не отличавшиеся от обычного античного идеала низкие лопы прямой нос были на лицо но рот не имел серьезного выражения венеры милоской углы рта были слегка приподняты точно в улыбке голова была слегка откинута назад и одна из стройных рук поднята точно для того чтобы распустить косы молодые поэты декламировали стоны Мюссе о Венере, выходящей из волн и выжимающей свои волосы и оплодотворяющей землю каплями падающей с них воды. На третий день после газетных статей и вызванного ими паломничества виллу греческого миллионера посетил эксперт Николь Ферран. Но на этот раз он не был так нервен, как в предыдущей. ну судаой сказал он лишь только вошел в дверь что скажете вы о компании в газетах бросите ли вы теперь ваши безумные планы альцо аргерропполз задумчивый мифавно подобными глазами смотрел через сад где распускались почки на париж который лежал в тумане цвета крокуса он не отвечал — Неужели вы не бросили еще вашей затеи? — воскликнул Николь Ферран. — Я сегодня был в саду Тюэльри. Там черно от народа. Когда вы преследовали Колина, вы обращались к толпе, которую вы называли Стоглавой Гидрой. Я уверяю вас, что Гидра в саду Тюэльри не Стоглавая, а Тысячеглавая. Милленер все еще молчал. Эперт продолжал с возрастающим жаром теперь будет одно из двух либо статуя останется стоять там где она стоит либо ее отвезут в какой нибудь музей? неужели вы намерены привести в исполнении свой план под взглядами тысячи зевак в парке тюлерри или под носом директора музея и сторожей? я сделал все что мог чтобы помочь вам. И даже больше, больше. Главное, что я должен был сделать. Но если вы все еще не понимаете, что это невозможно, то лицо Фавна медленно повернулось к нему. Древние греки воевали десять лет перед тем, как взяли Трою. Неужели я через неделю оставлю свое намерение? Никогда. греки взяли трою с помощью знаменитого троянского коня есть ли в вашем распоряжении троянский конь если нет то я прошу и умоляю вас в последний раз оставьте ваши безумные планы они вам не удадутся все чего вы достигнете это моей и вашей гибели альсон герополус поднялся предупреждение это хороший но малоценный дар я был бы признателен за дар но другой и вы знаете какой тот кто перенесет ее через мой порог будет моим настоящим другом